Седьмое. Пекло немилосердно. Слепящий шар раскаленного солнца висел почти в самом зените, заливая город обжигающим зноем. Битумная крыша мастерской раскалилась так, что внутри находиться было невозможно. Павел в который раз укорил себя за то, что так и не взялся с товарищем кинуть поверх слой кровельного железа. Не панацея, но стало бы легче. «Может, пивка?» Задумавшись на миг, Коля отложил инструмент. «Бутылочку, до да холодненького. В такую жару самое то. Я сбегаю». Он тщательно обтерся ветошью, сунул в карман спецовки кошелек и, махнув рукой, направился в сторону ближайшего магазина. Пройдя напрямую через дворы и гаражи, Коля, оказавшись на соседней улице, даже присвистнул. В витрине магазина, располагавшегося на первом этаже длинного дома, не осталось ни единого целого стекла. Местный грузчик в потрёпанной униформе не спеша сметал с асфальта осколки. «Однако...» — Коля шагнул за порог и направился к прилавку. В магазине было ничуть не прохладнее, чем снаружи. Сидящая за кассой высокая темноволосая девушка с короткой стрижкой под пожа подняла голову на звук колокольчика, задетого дверью. Следом за Колей вошла еще пара покупателей, В полголоса обсуждающих неожиданный разгром. Здравствуйте! Коля вытащил кошелек, кивнув в сторону холодильника. Дайте пару арсенального. Арсенальное только теплое. Не слишком приветливо отозвалась продавщица. Коля разочарованно вздохнул. А что холодное есть? Лимонад. Грушевый. Возьмете? Нет, сладким не напьешься. Коля рассеянным взглядом изучал ассортимент. А четверочка как? Что-то вы в последнее время зачистили к нам, молодой человек, все тем же недовольным тоном ответила девушка. Не устали день пивом начинать. Да уж почти обед, бутылочка холодного для настроения и повышения работоспособности в такую парилку еще никому не вредила. Так что насчет четверки. Тоже теплая. У нас холодильник сломался, вздохнула продавщица, стрельнув карими глазами. Вон с водой работает. Боржоми точно ледяная. «Не, боржом это по-царски. Куда нам, работягам?» Продолжал юрничать Коля, вытягивая шею. «Так вот же у вас, на нижней полке под и туборг. Это для постоянных покупателей». «Ну а я кто?» — пожал плечами Коля. За спиной недовольно хекнули. «Девушка, вы работать будете или нотации читать? Тут вообще-то очередь». Продавщица снова покосилась на Колю, достала из холодильника пару бутылок и сквозь зубы негромко произнесла. Дома еще поговорим. Вот, спасибо, улыбнулся Коля, расплачиваясь, и пряча бутылки в глубокие карманы спецовки. Он отошел от прилавка, пропуская к кассе других покупателей, и осмотрелся. Похоже, в магазине пострадали только витрины, внутри все было цело. Кто это вас так? поинтересовался Коля, когда продавщица снова осталась одна. Не знаю, галка в ночь работала, говорит, часа в четыре случилось, пара каких-то идиотов с палками или все стёкла и бежать. Охрана только через 10 минут приехала. А кого они найдут? Я слышал, и хозяин накануне с кем-то подцапался, Может, отомстили? Он заезжал, посмотрел, сказал, работаем дальше. Ну, мы и работаем. – Весело у вас, – покачал головой Коля. – Ладно, Маша, я пойду. Пашка ждёт. – Привет ему передай, – откликнулась девушка. – Можешь поцеловать. – Его? – Коля вскинул брови. – Меня, дурачина. Маша перегнулась через прилавок. «Целуй и вон с глаз моих, чтоб я тебя с пивом здесь больше не видела». «Да, и Глеба вечером забрать не забудь».